Глава третья. Совещание в Остроге. Владимирский централ пользовался среди тех, кому довелось иметь к нему какое-либо отношение, дурной репутацией. Про тамошние строгости и самодурство надзирателей ходили легенды. Что касается Алексея Ильина, то для него Владимирский централ до вполне определенного времени был совершенно отвлеченным понятием, вроде полетов на Луну. Но не зря говорит русская пословица «От тюрьмы и сумы не зарекайся». Ильин не думал, не гадал, как схлопотал четыре года отсидки в этом самом централе. Получилось так, что в тот черный день, когда многих из них загребли ментовские ищейки, в тюрягу угодил он один». Тогда были задержаны Саркис Саркисян, банкир, Никольский, руководитель фирмы Global Trading, Сартаков по прозвищу Москаль и Влад, подручные Клеопатры и еще несколько человек. Все они, однако, откупились, отбоярились тем или другим способом, в частности с помощью дорогостоящих адвокатов. Дескать, в рыцарский зал попали с совершенно официальными намерениями для подписания договора о сотрудничестве с фирмой Эдельвейс. Пропасть деньжищ угрохали, но вынырнули на поверхность. У Ильина, во-первых, таких денег не было. Во-вторых, он уже сидел однажды за наркотики, а к рецидивистам у судьи отношение особое. Вот и схлопотал четыре года. Первые дни в «Централе» сильно тосковал даже о самоубийстве подумывал. Потом жизнь в тюрьме как-то вошла в колею, живой человек ко всему привыкает. Алексей Ильин отличался тихим, примерным поведением, никогда не делал ничего лишнего, того, что выходило за рамки внутреннего распорядка и могло бы не понравиться начальству. Старший надзиратель в ежемесячном рапорте отмечал примерное поведение начитанного, спокойного, и общительного заключенного. А тут Ильину повезло. Подошел срок освобождения библиотекаря тюремной библиотеки, и Алексей занял его место. Жить ему стало лучше, жить стало веселее, как заметил некогда, правда совсем по другому поводу, бывший вождь народов. Неожиданно у Алексея оказалось очень много свободного времени. Когда не было посетителей... Он обычно брал книжку Диккенса, которого и так знал, можно сказать, наизусть. Порой брался за какой-нибудь скороспелый современный детектив, однако прочитывал 3-4 страницы, затем закрывал книжку, и мысли его уносились далеко. На первом плане всплывала Клеопатра. Точных сведений о ней он так и не получил. Живали. Потом думал о своих любимых доченьках, Алексей не делал между ними никакого различия. Светлана живет с его мамой в Москве, она уже пятиклассница, и за нее душа у Ильина более-менее спокойна. Но вот как Дашенька, о ней ровно ничего не известно. Различными окольными путями, иногда довольно извилистыми, до него доходили, конечно, слухи о гибели Клеопатры и о том, что какой-то террорист, случайно или по заказу, подстрелил ее в Тбилиси во время митинга. В одной маляве без подписи даже рассказывалось, что автор записки был в Грузии, под Тбилиси, положил на могилу Клеопатры цветы. Но Ильин не верил всем этим слухам. Слишком хитра и осторожна Клеопатра, чтобы так глупо погибнуть, не запанюх табака. Алексей полагал, что Клеопатра просто залегла на дно, чтобы пережить смутное время и затем благополучно вынырнуть на поверхность. Что же касается слухов, да елки-палки, она и сама могла пустить такую дезу, чтобы ментовские щейки наконец успокоились. И со дня на день Ильин ждал известия, что Клеопатра вот-вот воскреснет. Однажды в хлебном мякише ему пришла малява от Влада, бывшего главы службы безопасности Клеопатры. Влад также находился в тюрьме, правда, не столь обустроенный, как у Ильина, и сообщал Алексею, что получил от кого-то весточку, в которой сообщалось, что на одной тайной сходке в горах Кавказа видели Клеопатру, вполне живую и здоровую. Так уж получилось, что в скорости после этого послания на свидание к Ильину приехал Саркис Саркисян. На Ильина его приезд произвел неоднозначное впечатление. Банкир привез кучу дорогих продуктов, грелку, полную армянского коньяка. «Как ты пронес ее, Саркис?» – поинтересовался Ильин, открутив пробку и принюхиваясь. «Меня тут все знают». Жирное лицо банкира расплылось в улыбке. «Так что не дрейф, пользуйся. На контроле тоже в обиде не остались». В комнате свиданий было тихо. Из-за решетки падали последние лучи скупого осеннего солнца. «Хитрый лис», — подумал Алексей, усаживаясь на стуле поудобнее напротив посетителя. «Чего ему от меня надо?» «Слышал, слышал о твоем, как это, примерном поведении», — продолжал Саркисян. «Начальник тюрьмы рассказывал. Ну как ты всю библиотеку прочел?» Еще маленько осталось. но да ничего, время еще есть. Ты извини, брат, я полгода у тебя не был. Проникновенно и горячо заговорил банкир. Занят был. Дел не... не в пра... Не в проворот, подсказал Ильин. Во-во! А теперь вот немножко, мало-мало наладил дела и сразу к тебе приехал. Да ты ешь, ешь, кушай! Кивнул он на груду еды. Ильин молча отрицательно покачал головой. — Ты не думай, дорогой, что я забыл тебя. Все время в голове держу, как там Леша. Саркис оглянулся и, понизив голос до шепота, спросил. — Как у вас тут насчет жучков? — Жучков? — не понял Ильин. — Жучков никаких нет. Вот крысы в камере обитают, это да. — Жучки что подслушивают? — пояснил Саркисян удивляясь непонятливости собеседника, чтобы прослушивать, о чем беседует посетитель с заключенным. Ах, вот ты о чем. Не думаю, что тут жучки понаставлены. Ладно, слушай. Еле слышно, каким-то свистящим шепотом проговорил банкир, изо рта его пахло луком. Ну, ни нука и ни запряг. Я вытащу тебя отсюда, обязательно вытащу, ты не сомневайся. «Прощупываю всю цепочку для освобождения». «Спасибо», — сдержанно произнес Алексей. «Спасибо потом скажешь. Кстати, что-то я у тебя хотел спросить». «Да, вести с воли какие-нибудь к тебе приходят?» «Бывает», — пожал плечами Ильин. «Как говорится в установленном порядке». «А Клеопатре что-нибудь слышно? Жива она?» Или спит в земле сырой? Спросил Саркис. Ильин напрягся. Что-то удерживало его от того, чтобы рассказать о недавно полученной маляве. Про Клеопатру ничего не знаю, Саркис, глухо проговорил он. Думал, ты мне расскажешь. Ладно, если что о ней услышишь, будь добр сообщи мне. Откуда я услышу? А я к тебе буду теперь часто приезжать, Леша произнес Саркисян, будто не слыша последней реплики. А буквально через несколько дней Алексею пришла от Маскаля посылка, в которой была искусно спрятана малява. В ней Маскаль сообщал, что получил депешу с инструкцией непосредственно от Клеопатры с ее личной подписью. Что же все это значит? Алексей совсем потерял сон и аппетит. Колбаса, привезенная с Аркисяном, испортилась, и ее пришлось выбросить. Булка зацвела. В библиотеке холодильника не было. Однажды днем, когда он сидел в библиотеке, приводя в порядок каталоги, в комнату вошел надзиратель и сообщил, что ему разрешено свидание с гражданской женой, которая дожидается его в комнате свиданий. «Какой гражданской женой?» — вырвалась у Ильина. «Я не обязан знать всех твоих гражданских жен», — отрезал надзиратель. «Ну, идешь, что ли?» По дороге мысли Алексея беспорядочно метались, как крысы на полу камеры, если внезапно включается свет. «Жена у него одна, Клеопатра. Господи, неужели она сама пожаловала к нему сюда?»